Глава седьмая. «Яр, ну Яра! Скажи, а как в Мишмирье попасть?» Лютик крутился под ногами девушки в то время, как она резала картошку. «Лють, а чху! Вот блин! Лютик, чтоб тебя хозяин домой вернул! Иди помоги, тут печь не разжигается!» «А чё сразу, Лють? Ты ж занялся, я-то тебе зачем? Хочу, чтобы Ярослава рассказала нам про Мишмирье!» «Расскажу, расскажу!» – смеялась девушка, перекладывая резанные овощи в глиняные горшочки. Мясо и лук были уже там, осталось только крышками накрыть. Нет, лепёшкой, конечно, было бы лучше, но с тестом возиться никак не хотелось, тем более яиц не было, а из муки и воды лепёшки Ярой не любила. Вообще, ей было очень весело. Чертята вернулись с полчаса назад, каждый в руках держал приличную такую охапку дров. С виду они, конечно, были небольшими, чертята, не дрова но руки у них были точно загребущие. Точнее, наверное, было сказать «лапы», но Яре такие мелочи казались несущественными. Встретив двух героев и окинув колотые дрова задумчивым взглядом, она утвердительно произнесла. «Сперли». Казя в ответ закатил глаза и первый шагнул в дом. Ответил он только после того, как сыпал на кухне свою ношу. «Нет, дерево пошли сухое нашли, спилили его». «Колун раздобыли, и как давай пахать на благо твоего желудка? Семь потов прям сошло!» Лютик позади него хихикал, более аккуратно складывая дрова. Яра же только фыркнула. «У кого перли-то хоть?» «Ах да! Мы же перед тем, как воровать, в дом зашли познакомиться. Хлебом, солью по мордам получить, чая горячего на хвост. Ты думай, что спрашиваешь-то, мы даже твое имя не знаем!» «Ярослава я!» Яры, если слишком сложно много букв подряд произносить. Ягодка хоть и была девушкой с виду скромной, но репутацию студентки с ужасным характером и острый на язык она не просто так заработала. Видя, что один из чертей вернулся в не очень хорошем настроении, тут же переняла манеру отвечать, не скрывая своей врожденной язвительности. «А ты не дерзи, не дерзи давай!» «Заставила чертей работать, так радуйся потише!» «Ишь, ушлая какая! Я вообще всё ещё не уверен, что ты на самом деле магичка, а нос уже задираешь!» Ярослава посмотрела с улыбкой на чертёнка и решила раз и навсегда закрыть вопрос с её магической одарённостью. В том, что Кази без доказательств не успокоится, она уже убедилась, поэтому попросту взяла со стола картофелину, старую, прошлогоднюю ещё подкинула её вверх, быстро шепнула нужное заклинание и, послав импульс магии, поймала уже клубень, из которого проросли не просто ростки белые, а зелёный стебелёк с парой листиков. «Держи, недоверчивый. Можешь посадить. Через недельку выкопаешь молодой картофель». «Я? Я ещё и картошку посадить. Хозяин, да откуда ж ты такая стукнутая так нам пожаловала? Это какие же приличные черти по твоему работу такую любят?» «Не хочешь, как хочешь?» Яра пожала плечами и положила картошку на стол. «Из Межмирья я прибыла, а чертей живых не видела. В Межмирье вам хода нет, а в родном мире вы не настолько наглые, перед людьми не светитесь». «Да разве уж ты человек?» Казя махнула рукой в сторону девушки и, взобравшись на стул, облокотился на стол совершенно по бабье, подперев щеку кулаком. «Ну, чего спечь-то не так, Ярослава?» Вообще-то, я искренне надеюсь, что с ней все в порядке. Просто мне никогда не приходилось пользоваться для готовки печью. Научишь? Да. Кажется, Кази собрался плюнуть прямо на пол, но, покосившись на картофелину, у которой уже начинали набираться бутончики цвета, решил: Да ну его. Магичка-то самая настоящая, вон чего умеет, и не боится показывать свою силу. А оторванный от земли продукты заставить жить новой жизнью это ж какая силища! Ладно. «Печь я тебе разожгу, не переживай. А ты давай уж, хозяйка, раз обещала, не откажи чертям в ужине». Даже не думала. Хмыкнув, яро принялась резать лук. Мясо она успела порезать ещё до прихода чертят, как исполоснуть горшочки. Липучка, конечно, всё вычистила, и пыли там не было, но всё равно было спокойнее, если перед готовкой посуду обновить. Казик, какое-то время понаблюдав за девушкой, тяжело вздохнул. Дожил. Порядочно-непорядочного чёрта заставило не просто работать, а для пользы. Только бы никто не узнал из подземного мира. Это ж какой позор. Тяжело поднявшись со стула, он, сгорбившись, поплёлся к печи. Обещал, сам, без обмана, значит, нужно делать. Жизнь без присмотра хозяина научила чертят многому, а жизнь в брошенном лесу ещё большему. «Я рад. Тихонько позвал девушку Лютик, как только его брат заполз в печь, видимо, чтобы проверить, всё ли там в порядке. «Яра, а можно я эту картошку заберу?» «Бери, конечно», — покосилась на чертёнка, который, не отрываясь, смотрел на зацветающую ботву. «Если нужно, я тебе ещё могу дать картофеля». «С цветиками», — перевёл на неё жадный взгляд чертёнок. «Да нет, просто картошку. Цветочки же несъедобные». «Тогда не нужно» махнул лапкой Лютик. «Мне цветики нравятся». Схватив со стола клубень с ботвой, мелкий проказник с тихим хлопком исчез. «Картофан спёр?» спросил Кази из печь. «Да я разрешила». «Ну всё, пока не посадят, теперь не появится». «Ох, и наградила судьбинушка братцем». «А что не так?» Яре правда было интересно, тем более голос Кази звучал несколько обреченным, или смирившимся, или и то, и другое вместе. «Да нас из преисподней выгнали, знаешь, за что?» «А вас выгнали?» — Яра была немало удивлена. Чертенок высунул морду из пустой сейчас топки и с явно выраженным скепсисом посмотрел на магичку. «Слышь, Ярослава, а ты что про брошенный лес знаешь?» «А про него никто ничего толком не знает?» Только то, что в нём много аномальных зон, и маги пропадают, так же, как и люди. Ой, сколько ж сюрпризов тебя ждёт!» Ехидненько улыбнувшись, Кази снова уполз в недро печи и уже оттуда вернулся к разговору. «Так вот, нас изгнали из дома из-за лютика». «Интересно, что же надо сделать, чтобы из ада выгнали?» «На самом деле, интересно услышать ответ, да и за лёгким разговором готовка шла веселее». «Ничего особенного. Он просто очень тонкой душевной организации. Младшенький-то наш. Красоту любит, цветочки всякие. Вот и пытался в аду вырастить цветы. А мы с Изи сначала прикрывали идиотика-то, семья ж всё-таки. Дом один на троих делили, а потом мы и сами в эксперимент втянулись. Знаешь, стало любопытно, возможно ли на огненной земле увидеть хоть что-то кроме огня, обжигающих камней и изгустков лавы? «Огненные цветы!» — в задумчивости протянула Яра. В ней тут же вспыхнул интерес. «Действительно интересно, а можно ли создать такое растение, которому для роста необходим будет не просто тёплый климат, а самый настоящий огонь для подпитки? Ух, как интересно!» «Но извиняй, умница, мы черти огненной магии не владеем. Пятки не обжигали, по камням раскалённым ходя, и на том спасибо!» Казя даже чихнул от возмущения. А Яра решила обязательно попробовать вырастить что-то подобное. Конечно, понадобится помощь мага, владеющего огнём. Не обязательно стихийника. Можно и универсала или и вовсе погодника. Главное, чтобы помочь мог. А если получится цветок огненный, то обязательно отправить Лютику. Подумать только, чертёнок, который любит растения, с ума сойти. Лють вернулся минут через десять. Ярослава как раз принялась резать картошку. Кази почти закончил проверять печь и теперь складывал в нее дрова. А Лютик, как появился, весь из себя довольный, так и начал задавать вопросы про Межмерье. Ему было интересно все, вот совсем все. Так что в итоге Яре пришлось рассказать про свою жизнь в этом удивительном месте. Межмировую академию магических искусств знали везде. В любом мире, где была хоть крупица магии, любой, кто этой магией обладает, стремится попасть в межмирье. Так что любопытство чертят было понятным. Единственное, о чем Яра не хотела рассказывать, так это, каким образом стала студенткой. Поэтому, пропустив историю о том, как Хаспер нашел маленькую одаренную Ярославку на Земле, она решила рассказать о своей студенческой жизни. «И что? Вот прям влюбилась!» шевеля носом, с сомнением переспросил Казя. Сложно было не влюбиться. Она дриада, ее по определению тянет к тем, кто умеет с природой общаться. А этот... Обманул, да? Лютик сидел на стуле и, вздыхая, слушал историю. В отличие от брата, было похоже, что он искренне переживает. Знаете, какая Гера была? Красавица. Черты лица правильные. Все девчонки на курсе завидовали. Глаза ореховые, волосы эти её длинные, с постоянно какими-то листочками и ягодами в них, она как сама природа. Живая, разная, игривая, печальная. Платье лёгкие, воздушные всегда носила. Говорила, что в других ей тяжело ходить. Когда смеялась, было чувство, как будто ручейки звенели. А если плакала, всем вокруг слышалось, как листва шуршит под дождём. А уж когда она с деревьями сливалась. Вы не представляете, на что способна была моя Гера. Она учила меня магии дриад. Открытая была, не хотела домой возвращаться в свой волшебный лес. Говорила всегда, что там все знакомы, а она жить хочет сама, любовь найти, детей родить от того, кто полюбит, а не кто ветками крепче облетет. Ну вот, полюбила, дурочка. Что горькой любовь-то оказалась на поверку. Не сладкой, Кась, не сладкой. Яра уже давно поела и сейчас и лениво помешивала в кружке чай. Понимаешь, мы, девочки, когда влюбляемся, хотим верить, что мужчина рядом с нами самый надежный, что он защитит и поможет, и уж точно никак не ждем, что именно он будет первым, кто нанесет удар. Гера ждала предложения и дождалась. Избранник ее его сделал. На глазах Геры сделал предложение ведьмочке с первого курса. Тварь. Оказывается, они с детства были знакомы и только ждали, когда девчонка войдет в брачный возраст. А Гера... Гера это так... Экзотика. Этому гаду-рогатому было интересно, сможет ли полюбить девчонка с деревянным сердцем. «Ну погоди, чё сразу рогатый-то? Не все, у кого рога, есть подонки такие». «Да я разве спорю?» Яра посмотрела на Лютя. «Просто у этого подлеца и правда были небольшие рожки. Такие, знаете, как у козлят. Ещё не прорезались, но уже видно, где вырастут. Любовь Геры тоже ходил вроде и козлик, но ещё не до конца». А на поверку оказалось, что уже даже не просто козёл, а козлина с опытом. «И что? Что с девка то стало?» Казя поёрзал на стуле и, потянувшись, схватил пригоршню орешков. «Дриады Кази — это удивительное создание, но любить они могут один раз за круг. Для нас, людей, это равносильно тому, что за всю жизнь у тебя только одна попытка, чтобы полюбить. К счастью, дриады могут уходить на перерождение». Обычно это делают в старости, когда силы уже иссякают, и с деревьями они более не могут сливаться. А Гера... Гера отказалась от сил и ушла добровольно на перерождение. Ей всего-то двадцать было. Для Дриады это не возраст. Дитя. Мы с ней договорились, что я найду место, где она может вырасти. Приложу все свои силы, чтобы помочь подруге. И вот она уже два года ждёт своего часа. «Как это ждёт? Мёртвая ждёт!» Кази в буквальном смысле слова вытаращился на Ярославу, а Лютик немного нервно икнул. «Нет, почему же? Живая ждёт!» Яра улыбнулась в ответ на их удивление. «Просто не растёт пока. Ей земля нужна и магия. Директор академии сказал, что брошенный лес и Герри должен подойти. Хочу завтра с лесом познакомиться, место присмотреть. Слишком долго подружка ожидает. Пора ей проснуться. Да и помощь мне не помешает». Яра, закончив рассказ о подруге, перевела взгляд на окно. На улице смеркалось. Из открытого окна в дом то и дело залетал игривый сквозняк, несший с собой ароматы леса, вечерней росы, цветущих яблонь и еще чего-то очень теплого, родного, будто солнышком прогретого. Доносилось пение птиц и стрекот сверчков. Странный день получился. Ярослава и подумать не могла, что, проведя его в компании двух опальных чертят, она будет в таком хорошем настроении. Скорее ждала мелких пакостей, мести, заговоров и бесконечных подначек. А оказалось, что, предложив разделить ужин, она практически обезоружила Казю с Лютиком. Мало кто от души предлагает низшей нечисти разделить еду. Для них это очень ценно. Настолько ценно, что Казя даже не сильно ворчал, что был вынужден помогать. Зато научили готовить в печи. Ничего сложного на самом деле, главное приноровиться. И посидели душевно. А уж как этим хулиганам понравилось тушеное мясо в горшочках. Задумавшись, Яра не обратила внимания, какими взглядами обменялись чертята. Глаза бусинки горели предвкушением. Насмешки расцвели на мордочках, а сами они только что не потирали лапки. — С лесом, говоришь, познакомиться хочешь? — Да. Яра перевела взгляд на своих гостей. — Можем провести эту... Как её? — Экскурсию? У девушки вопросительно изогнулись брови. — Ну да. Показать, что да как, с обитателями познакомить, ну и так тропки всякие. Лютик смотрел на магичку с самым честным взглядом, на который только был способен. Казя в это время деловито собирал посуду на столе. «Казь, оставь, я сама уберу». Не задумываясь о том, что именно делает, Яра протянула руку и потрепала лохматую макушку черта. Казя так и застыл рядом с ее стулом, распахнув глаза и открыв рот от возмущения. «С ума сойти! Его, Казимира ужасного, по голове, как ребёнка какого-то или зверушку! Ну, Ярослава!» «Знаете?» — не подозревая, какую волну возмущения подняла в чёрной душе чертенка, продолжила Яра. «Я не откажусь от помощи. Вы брошенный лес, видимо, знаете, а я нет. Не то чтобы заблудиться боялась, но в компании веселее». Договорившись встретиться утром, Яра распрощалась с чертями и принялась за уборку. Запустила парочку липучек, сполоснула посуду и проверила печь. Кази, конечно, говорил, что затушил всё, но доверять ему не так сразу. Спать студентка на отработке ложилась с улыбкой. Она уже предвкушала знакомство с брошенным лесом и даже не подозревала, что в эту самую минуту Лютик отговаривал брата от мести. «Нет, ну ты посмотри какие!» И поели, и посплетничали, и даже орехов пару гостей приныкали. Я всё видел». Изя форчал, ну, как-то лениво. Он и сам недавно отужинал в компании автора, подворовывая с её тарелки самые вкусные кусочки. Автор делала вид, что ничего не замечает. Изя милостиво не обращала внимания на её улыбку. «А вообще что-то притихли все. И народ в деревне успокоился, и братья слишком добренькие. Жди беды, значит». «Даже интересно, где сюрпризы случатся раньше, в деревне или в лесу?» Ухмыльнувшийся главный вдохновитель вытянулся на спинке кресла и украдкой погладил живот. «Ладно уж, сейчас автор сядет работать, он ей нашепчет пару каверс, а то совсем Ярослав заскучает там, а с ней и читатели».